Глава восьмая. Халин. К тому времени, когда Линда начала работать в Шервин-Крик, я уже полгода опрашивала трудопутников. Параллельно я шерстила СМИ, сети, печатные и радио на предмет любой информации об этой субкультуре. По некоторым источникам создавалось впечатление, что кочевой образ жизни светил и приятен и даже может сойти за эксцентричное хобби что это вовсе не стратегия выживания в эпоху, когда непомерные цены выжили американцев из обычных домов, и они вынуждены искать способы существования на гроши. Один выпуск популярной новостной радиопрограммы начинался со следующих слов корреспондента. «Конечно, Санти нужны эльфы, чтобы доставлять подарки вовремя. Amazon.com необходимы работники». Репортер представлял одного из участников «Кэмперфорс» жившего на парковке в Кофевилле. Почти все три минуты выпуска они обсуждали, как весело путешествовать по стране и заводить новых друзей. Четыре раза диалог прерывался взрывами смеха. Другие истории были менее восторженными, но в них все равно подчеркивались радостные ощущения от дороги и товарищеские отношения внутри субкультуры, а трудности, которые многих заставили переосмыслить свою жизнь, оставались за кадром. С одной стороны, уж не мне судить репортеров за те же впечатления, что сложились и у меня во время первых бесед. Журналист, который забегает на вечер, чтобы взять короткое интервью, редко так сближается с респондентами, чтобы услышать правду. Когда я впервые заговорила с трудопутниками, на меня обрушили поток банальных оптимистичных фраз. Были и предупреждения. Один участник Кэмперфорс согласился со мной побеседовать, но... Попросил, чтобы я не изображала его и его товарищей людьми в состоянии тяжелого кризиса. Есть много ленивых нытиков, дармоедов и бездельников, которые готовы жаловаться на что угодно, и их найти нетрудно, — с гордостью писал он. Я не из их числа. Подобное настроение нет нытью, я видела и work WorkCamper News, журнале для кочевников. «Вам нужно сменить отношения?» — спрашивал один заголовок. В статье грустным работникам с проблемами советовали искать решения во внутреннем мире. Подумайте, можете ли вы поменять свое отношение к этому и не позволять мрачным мыслям расстраивать вас, успокаивая себя следующими утверждениями, писал автор. Мы не будем здесь вечно. Этот путь конечен. Мы пускаемся в путешествие, проводим время в исследованиях или с семьей и живем, «жизнью мечты». Эта пламенная речь далека от реальности, но удивляться ей не стоит. В конце концов, позитивное мышление — национальный американский защитный механизм, практически народная забава. Писатель Джеймс Рорти отметил это во времена Великой депрессии, когда путешествовал по стране и опрашивал людей, вынужденных искать работу в дороге. В своей книге 1936 года он растерянно описывал, что многие из его респондентов оказались непоколебимо жизнерадостными. «За 15 тысяч миль я не встретил ничего более отвратительного и отталкивающего, чем американское пристрастие к выдумке», — писал он. «Я не настолько цинична. Это вполне в духе человеческой природы. В неспокойные времена...» надевать радостную маску и демонстрировать ее чужакам. Но среди кочевников происходило кое-что еще, Думаю, истина в том, что люди могут одновременно бороться за жизнь и оставаться оптимистами даже в самых тягостных испытаниях. Это не значит, что они закрывают глаза на реальность. Скорее, это подтверждает удивительную человеческую способность адаптироваться к любым условиям, и в несчастье искать смысл и собратьев. Как отмечает Ребека Сольнит в своей книге «Рай, построенный в аду» «Необычные сообщества, возникающие в результате бедствий», люди во время кризиса не только приободряются, но и живут с ошеломляющей яркой радостью. Можно переносить трудности, которые испытывают нас на прочность, и радоваться, когда вы все вместе сидите у общего костра с такими же трудопутниками под бескрайним звездным небом. Иными словами, кочевники, которых я опрашивала в течение нескольких месяцев, не были ни беспомощными жертвами, ни беспечными искателями приключений. Истина оказалась куда тоньше. Но как мне было ее поймать? К тому моменту я уже не брала короткие интервью. Я много недель провела рядом с кочевниками, записывая их истории в пяти разных штатах, а потом... Жила в палатке в Кварцайте, когда ночные температуры стремились к нулю во время зимних посиделок. Но я все еще не видела ситуацию настолько глубоко, насколько мне бы хотелось. Я не подобралась достаточно близко, чтобы ухватить суть их жизни. Для этого требовалось полное погружение, проводить с ними целые месяцы, день за днем, стать завсегдатаем в каком-нибудь из их лагерей. В своей палатке... Я могла быть дикарем в пустыне, но на окраинах штатах, где большинство тех, о ком я пишу, живут в машинах. Жить в палатках разрешено только в определенных зонах, поэтому я спала в 6,5 с километрах от места проведения РТР и каждый раз ездила туда. Чтобы присоединиться к кочевникам, мне требовался продуманный мобильный дом, где я могла бы писать, готовить, спать, И где было бы хоть какое-то подобие туалета? Выражаясь языком кочевников, моя машина должна была быть самодостаточной. Несколько месяцев я искала объявления о продаже подержанных автофургонов. Многие поначалу выглядели привлекательными, но на поверку оказывались ржавыми и разваливающимися. В том числе один древний роак хозяин которого сказал мне, что провел в нем много веселых лет. Наконец подвернулось кое-что подходящее — белый GMC «Ван Дура» 1995 года выпуска со стильной сине-зеленой полоской. Позже друг заметил, что похожий автомобиль был у мистера Ти из сериала «Команда А», так что, возможно, ностальгия сыграла свою роль. Для фургона, тарахтевшего несколько десятилетий, он был в отличном состоянии и всего сотни тысяч километров пробега. Большую часть жизни он стоял на якоре у побережья Калифорнии, не видел суровых зим, а внутри все было устроено для отдыха на природе. Когда я впервые зашла в фургон, он показался мне больше, чем снаружи, словно он как-то нарушал законы физики, как Тардис из «Доктора Кто». Стены были обиты бледно-голубым бархатом. В задней части небольшой обеденный столик складывался в кровать. Здесь также имелся мини-холодильник на 12 вольт, Маленькая плитка на пропане и переносной биотуалет — нужные удобства для жизни в глуши. На крыше был люк. Когда я открыла защёлки и подняла крышку, то смогла выпрямиться, но с этого ракурса все мои представления о незаметности испарились. Снаружи казалось, будто брезентовую палатку поставили на машину. Фургону нужно было имя. Пообщавшись с кочевниками, и я уже знала, как они любят всякие каламбуры в названиях. Мне уже встречались Веншин, Вен Гоу, Донна Вен, Вен Такет и Вена Уайт. Друг предложил назвать мой фургон Бетховен в честь калифорнийской группы Кемпер Ван Бетховен. Но мне вспомнилась песня Чака Берри «Посторонись, Бетховен», не лучший настрой для водителя, и я назвала машину Хален. В честь группы Ван Халлен. Я родилась в конце 1970-х, когда рок был на пике популярности и постаралась украсить фургон соответственно. Портрет Эрнеста Хемингуэя на черном бархате, который я нашла на фримаркете в кварцсайте, и череп белки, который Линда обнаружила в одном из лагерей, где работала. Нитка с синими стеклянными бусинами от сглаза, которую я получила в подарок, Болталась на зеркале заднего вида как единственное подобие сигнализации у меня в машине. Халина мне продал житель Калифорнии. Мой лучший друг, журналист Дейл Махаридж, вместе со мной приехал его забрать. Вместе мы отправились на ферму его дяди в каньонах на севере округа Сан-Диего. Я сидела за рулем Халина, пытаясь привыкнуть к этому шестиметровому двухтонному бегемоту. Это все равно, что управлять лодкой. Фургон постоянно заносило в разные стороны, его приходилось выравнивать. После такого вождения у меня первое время по несколько часов ныли плечи. Когда мы приехали, то припарковали Халина во фруктовом саду и принялись за работу. Проще всего было его отмыть, отскрести застывший кленовый сироп, пролившийся на мебель, и убрать ржавчину, проступившую на спицевом колесе. Труднее всего было установить солнечную панель на 100 Вт. Многие кочевники устанавливают солнечные панели с помощью грузовых решеток с боковыми креплениями. С люком Халина так не выйдет. Поэтому пришлось сделать то, от чего мне стало не по себе. Просверлить две дырки в задней части крыши. Они были нужны, чтобы установить металлический каркас, на который крепится солнечная панель, и который можно будет приподнять под углом, чтобы ловить больше солнечных лучей, когда фургон будет стоять на парковке. Закрепив болты, я тщательно промазала дырки водоотталкивающим герметиком, молясь, чтобы крыша не протекла. Затем мы с Дейлом установили внутри контроллер заряда. Мы провели провод от солнечной панели через него к двум 6 вольтовым батареям, которые установили под обеденным столом. Теперь у меня всегда будет электричество. Последним мы установили инвертор, тоже под столом, чтобы оттока в 110 вольт я могла заряжать ноутбук и камеру. Поначалу я боялась, что все эти приготовления излишни, но на протяжении двух последующих лет упорной работы мне не раз пришлось жить в Халине и быть в дороге по два месяца подряд, и я поняла, что зря беспокоилась. Во время своих путешествий я проезжала более 24 тысяч километров от границы до границы. Халин повидал и Мексику, и Канаду, и от побережья до побережья. Оказавшись в дороге, я сразу поняла, что хотя я уже опросила десятки кочевников, я вообще ничего не знаю о жизни в машине. Учебный путь был тернист, и ровных участков не попадалось, поскольку обстоятельства постоянно менялись. Во время поездок по пустыне Халин два раза застревал. Колеса прокручивались в сыпучей почве пока добрый самаритянин, проезжавший мимо на джипе, не вытащил нас. Высоко в горах я попала в метель, туалет и насосы для воды замерзли. Поздно ночью на пустынной дороге в Техасе перегрелся генератор. Приборная панель потускнела, и Халин лишился электричества, остановившись прямо перед тем участком, где я собиралась расположиться на ночь. Как-то раз вблизи Форт Уэрта я припарковалась, чтобы купить кофе. И вдруг небо... Позеленело и взвыли сигнализации, предупреждающие о торнадо. Бориста -то посоветовала, если видишь торнадо, прячься в подвале. Я указала на окно Халина. В фургоне, разумеется, подвала не было, и мы засмеялись. В тот день я укрылась в Халине во время ливня и с ужасом смотрела, как вода просачивается в щель у задней двери и течет внутрь, превращая в болото мои кровать и кухоньку. В другой раз, уже на пути домой, я вернулась на парковку и увидела, что фургон ограбили. Кто-то запустил в боковое стекло камнем, размером с большую картофелину. Вся кабина была в осколках. К счастью, красть было нечего, кроме портрета Эрнеста Хемингуэя и бутылки качественного острого соуса. Ничего не пропало. Халину со мной пришлось нелегко. Я наезжала на булыжники. Уезжала со стоянки с поднятым люком и колесила по улице, не подозревая, что в ходовой части застрял и теперь волочится по земле большой дорожный конус. Однажды, припарковавшись у Starbucks в погоне за Wi-Fi, я попыталась установить сигнализацию сразу на случай пожара и утечки газа. Правила кочевой безопасности 101. В любом обитаемом транспортном средстве должны быть огнетушитель и сигнализация на случай утечки газа. Но каждый раз, когда я пыталась установить ее на стену, механический женский голос громогласно оповещал «Пожар! Пожар! На выход! На выход!» Мой секретный план провалился. Прохожие останавливались и глазели на меня, потягивая латы. Во время одной долгой поездки мне понадобилось купить рецептурное лекарство. Мой врач позвонил в аптеку. Позже он сказал мне, что когда фармацевт попросил назвать мой домашний адрес, он растерялся и выпалил «Она живет в машине!». Фармацевт деликатно не стал развивать тему, но этот эпизод заставил меня задуматься. «В Америке ты никто, если у тебя нет домашнего адреса». Когда я жила в Халине, мой адрес был повсюду. Я спала на грузовых стоянках, на парковках Walmart и казино, на покинутой заправке в безжизненной пустыне, в горной глуши и на пригородных улицах. Хуже всего были жилые кварталы, потому что любопытные соседи могут доставить неприятности. Однажды ночью я втихаря устроилась на ночь в Мишен-Вьеха и утром проснулась от жужжания газонокосилки. Садовник работал в нескольких метрах от меня. Я лежала в спальном мешке неподвижно и почти не дыша, пока он не ушел. Позже, в тот же день, Линда и Лаван посмеивались над моей паранойей. Подобные случаи — фоновая музыка для моего журналистского исследования. Думаю, что не живи я в Халине, я бы никогда не смогла прочувствовать истории этих людей. Но справедливости ради отмечу, что поначалу я не возлагала больших надежд на этот эксперимент. Я понятия не имела, во что ввязываюсь, хотя мне хватало здравого смысла, чтобы слегка опасаться этой затеи. Несколько дней мы с Дейлом промучились солнечной панелью, прежде чем она заработала. Когда фургон был полностью оснащен, оставалось только пуститься в путь. Было уже темно, когда Дейл обнял меня на прощание. Я села на водительское сиденье Халина и потихоньку стала выезжать с фермы мимо тусклых силуэтов фруктовых деревьев. Дорога резко пошла под уклон. Двухтонный фургон вдруг стал невероятно тяжелым. Я вцепилась в руль и сжала на тормоз до самого конца склона. Внизу глаза мне внезапно застлали слезы, и я вытерла их рукавом, размышляя, удастся ли мне когда-нибудь приноровиться к езде на халине, не говоря уже о жизни в нем. «Сейчас тебе необходимо сосредоточиться на дороге», — сказала я себе. У тебя полная чашка кофе, навигатор в смартфоне и готовый маршрут, по которому ты уже давно мечтала проехать. Так мой фургон медленно покатил по каньонам навстречу Линде. Как раз перед Рождеством 2014 года Линда жила в маленькой квартирке, которую ее дочь и зять вместе с детьми арендовали в Сан-Клементе. Заднее окно выходило на базу морской пехоты «Кэмп Пендлтон». На закате слышны серии выстрелов, а иногда и в ночи доносится треск артиллерии. Родня Линды еще не переехала в следующий свой дом, в Мишен-Вьеха, где Линда жила на момент покупки гостиницы в тесноте и переезда в нее. Фургон Линды был припаркован на улице и обрастал штрафными бумажками. Еноты прогрызли дыру в шланги для бензина. Линда поняла это, когда попыталась заправиться. Она удивленно посмотрела вниз и увидела, что у ее ног расползается лужа. Она надеялась в этом сезоне вновь вернуться в Фернли на склад Амазон. Но запястье по-прежнему было в плачевном состоянии, и ей пришлось отказаться от своих планов. Деньги вновь подходили к концу. В тот вечер, когда я приехала, Линда, несмотря на мои протесты, уговорила меня поужинать в мексиканском ресторане вместе с ее семьей. Когда мы уходили оттуда, уличная музыкантша играла популярный в то время хит-лорд «Ройлс». Ее футляр лежал открытый на тротуаре, и Линда дала своим внучкам по доллару, чтобы те положили их туда. В квартире мне сказали, что я могу переночевать у них, но диванчик уже был занят Линдой. Одна из ее внучек разместилась в гардеробной. С таким видом, будто уже тысячу раз так делала, я сказала, что буду спать в машине, которую припарковала неподалеку от их дома. Линда повела на вечернюю прогулку своих собак и Гизма, Чихуахуа и её дочери. Вместе мы прошлись по парковке. Когда мы подошли к Халину, я занервничала. На тот момент я всего один раз ночевала в машине, на ферме в Сан-Диего, и там не было ни прохожих, ни проезжающих машин. В ту ночь я впервые припарковалась на открытом месте. Что если соседи вызовут полицию? Что если ночью кто-то попытается вломиться внутрь? Жгучая боль отвлекла меня от тревожных мыслей. Гизма вцепился зубами в мою правую икру. Я попыталась по-доброму от него отвязаться. Одра раньше говорила, что он любитель икр, но я подумала, что это ласковое прозвище, а не предостережение. Рана сильно болела. Я старалась не накручивать себя, но паника все равно охватывала меня. А что, если собака не привита? Я не хотела никого оскорбить таким вопросом. Я попрощалась... Скользнула в фургон и опустила занавески, прежде чем распотрошить аптечку, которую дал мне друг из Лос-Анджелеса. Между маленьким американским флагом и куском мыла торчали бинт и тюбик неоспорина. Я сняла джинсы, ожидая увидеть кровоточащие точки на коже. Но ранок не было, только болючий синяк. Это должно было бы меня успокоить, но не успокоило. Я почистила зубы и забралась в спальный мешок, думая о строчках из книги Боба Уэллса. «Для большинства людей ночевка в машине — радикальный выход из зоны комфорта, и вам может быть очень тяжело», — писал он. «Ваш страх усилит каждый звук, а их будет очень много, и вам вряд ли удастся выспаться. Когда наутро вы проснетесь, то растеряетесь и не сразу поймете, где вы». Я думала, что эти слова относятся и ко мне. В конце концов, я просто писатель с цифровой камерой, диктофоном, и блокнотом, и не собираюсь капитально менять свою жизнь. Я планировала прожить в машине несколько месяцев, а не лет». Автомобили проносились мимо парковки, пронзая халина огнями фар. При их приближении по стенам плясали ярко-белые блики, окрашивающиеся в красный, когда они проезжали дальше. По фургону кружили тени. Тот водитель остановился, а он припарковался не слишком близко. «Они знают, что я здесь». Я закрыла глаза и попыталась расслабиться. Но сон пришел только спустя несколько часов. Я резко проснулась от стука в окно. Было утро. Знакомый голос позвал «Привет!». Линда снова выгуливала собак. Дома у нее был готов горячий кофе. Я кое-как оделась и пошла вслед за ней в квартиру. Указав на душевую, Линда протянула мне полотенце с розовым узором. «Вот». «Только что с сушилки», — сказала она, — «в горошек, потому что ты любишь горошек». Мы выехали на прогулку в халине. Линда позволила угостить ее гурита в ее любимом уличном кафе. Мы пошли на пляж, где ели и болтали, глядя на прыгающих по волнам серферов. Уже в машине она преподала мне короткий урок по парковке. Линда, которая легко управляла шестиметровым грузовиком благодаря своему опыту дальнобойщика, Сразу увидела, что я еще некомфортно чувствую себя за рулем. Потом она повела меня в секонд-хенд, чтобы помочь оборудовать кухню. Пока я рылась в контейнере с посудой из разных наборов, Линда раздобыла мне жаровню и кофейник со скидкой. Вечером того же дня мы попрощались. Следующей моей остановкой был кварцайт. Я планировала жить в пустыне несколько месяцев, в том числе во время РТР. Но до фестиваля оставалось еще несколько недель. Я понятия не имела, где припарковаться на это время. В Facebook мне пришло приглашение на ужин в Складчину. Его прислала Шарлин Сванки, 70-летнюю гуру кочевников, более известной в узких кругах как Сванки Вилс. В прошлом году мы успели познакомиться. Я читала о ее приключениях на сайте Боба. Я очень обрадовалась. Лагерь Сванки отличный вариант для остановки. К тому же она эксперт в области выживания. У нее многому можно научиться. «Хватай Линду и привози ее с собой», — шутила Сванки. Я объяснила, что это невозможно. Линда на мели без собственного транспорта, и она вежливо отклонила мое приглашение отвезти ее. Тогда Сванки попросила меня вместо нее привезти хот-догов. Прибыв в лагерь, я увидела, что Сванки не впервой обучать новичков. На текущий сезон она уже нашла себе протеже, 27-летнего Винсента Мосмана. Его не нужно было долго упрашивать рассказать свою историю. Еще два месяца назад Винсент жил со своей мамой в Биллингсе. Хотя он очень хотел жить отдельно, снимать квартиру было не по карману. На нём висело 25 тысяч долларов невыплаченного кредита за неоконченное образование. Хотя во время учебы он работал лаборантом и баристом, чтобы были наличные, а большой сэндвич из Сабвея растягивал на два дня, когда приходилось совсем туго. За время его трехлетнего обучения родители развелись. Когда Винсенту потребовалось переоформить документы на пособие, понадобилась подпись отца, которого нигде не могли найти. И Винсенту пришлось уйти из колледжа. Вернувшись домой, он устроился работать в пансионат для страдающих аутизмом взрослых. Но там платили мало. Винсент решил, что у него осталась только одна возможность жить самостоятельно. Он купил мамин автофургон Plymouth Grand Voyager L.E. 1995 года выпуска. Прибрался в нем, поклеил линолеум, повесил полки занавески и поставил кровать. Он назвал его Тилли, в честь персонажа мультфильма «Паровозик, который смог», говорившего «Я думаю, что я смогу». «Я думаю, что я смогу». И Винсент отправился в путь. Я вышел на дорогу, чтобы узнать, как мне самому встать на ноги объяснил он. Винсент должен был поехать в Кварцайт. Там он собирался встретиться со Сванки, с которой подружился в группе кочевников в Facebook. Она пригласила его остановиться рядом с ней, не вместе с ней, в пустыне вокруг кварцсайта, где позже я присоединилась к ним. Сванки после своего великодушного предложения впала в грусть и меланхолию. Она так ценила свое уединение, что даже купила флаг с черепом и скрещенными костями, чтобы вывешивать его, когда не хотела никого видеть. Винсент же был суперэкстравертом. Сам он говорил, что у него СПЩ — синдром потерянного щенка. Винсент прибыл за день до Хэллоуина и припарковался у высохшего русла реки прямо напротив стоянки Сванки, которая была похожа на гостиную посреди пустоши резиновый коврик, стулья, трейлер и навес от солнца. Рядом стоял ее фургон, оборудованный кроватью, компьютерным столом, холодильником и микроволновкой, которая работала от инвертора, подключенного к двигателю автомобиля. На крыше были закреплены лодка и солнечная панель. На задней двери красовалась наклейка «Планеты фитнес» — сети клубов, куда Сванки ходила, чтобы принимать душ. Сванки одолжила Винсенту лишнюю палатку, чтобы хранить там еду и вещи. Он помог ей установить в трейлер шкаф, который должен был выполнять функцию буфета. Она проинструктировала его, как устанавливать солнечную панель. Когда Винсент прикручивал ее на крышу, то пользовался просверленными монетками вместо шайб. Так дешевле. Сванки также позволила Винсенту воспользоваться ее арендованным почтовым ящиком. Это был широкий жест. Она сказала, что ее семья больше не получит ее почту. Для Винсента, мужчины-транссексуала, крайне важно было иметь свой почтовый адрес. Он должен был каждые две недели колоть себе тестостерон в бедро. Ампулы приходили по почте. Как и другие нужные вещи, например, рождественский подарок от матери, коробка домашнего печенья и крохотная модель кирпичного камина, вырезанная из упаковки от крекеров с малюсенькой елкой на полке. Сванки и Винсент были колоритной парочкой. Яркая седовласая кочевница была почти на голову выше своего бородатого ученика, у которого на запястье выдатуирована молекула тестостерона и который улыбался озорной улыбкой, так что была видна дырка между зубами справа. Винсент сказал мне, что удалить зуб стоило 250 долларов, а коронка бы обошлась в тысячу. Для многих моих знакомых кочевников потеря зуба была клеймом бедности, которой они очень стыдились. Некоторые не улыбались, когда я вытаскивала камеру, или просили меня не выкладывать фотографию, где видны дырки. Грустно. Хотя и неудивительно, что зубы стали символом статуса в стране, где у одного-двух человек из трех нет стоматологической страховки, потому что стандартная страховка ее не включает. Но Винсент называл свою дырку «отверстие для соломинки». Он гордо демонстрировал ее. «Если кому-то это не нравится, то с таким человеком я все равно дружить не захочу», — объяснил он. У Винсента и Сванки была одна общая черта — они не выносили снобов. Сванки вспоминала один вечер в пустыне, когда она мило общалась с людьми, жившими в элитных домах на колесах. Они спросили у нее, на чем она ездит. Она ответила, что в автофургоне. Всю приветливость как ветром сдула. «Они встали и ушли от собственного костра», — рассказывала она, качая головой. В другой раз Сванки вступила в одно интернет-сообщество, где отказались разместить ее блог в списке участников группы. Причина? В ее блоге была подробная инструкция о том, как пользоваться ведром в качестве туалета. И она ушла. Как и Винсенту, Сванки были не нужны такие друзья. Ее лагерь разрастался. В свою первую ночь после ужина я отправилась спать в свой фургон. Также поступили Кэт и Майк Валентина. Обоим было по 47 лет. Жившие в синем форт» 1991 года выпуска по имени Катвенду со своим девятилетним сыном Алексом и ручным хорьком Рони. Несколько месяцев назад они жили в Вашингтоне, но Кэт, ветеран армии, лишилась работы в качестве представителя компании «Альбертсон» в больнице после того, как ей поставили диагноз Рассеянный склероз. Она еще пыталась бороться с болезнью, которая развивалась в течение трех лет. Майк работал за 9 долларов 40 центов в час на фабрике, производившей замороженные овощи, но его контракт подходил к концу. Оба со страхом думали о будущем. Кэт долгое время шерстила сайты, посвященные жизни на колесах. Она написала в Facebook. Я даже не знаю, радоваться или грустить из-за того, что столько людей, с которыми я общалась в группах, работают полный день из-за финансовых трудностей. И смешно, и грустно. Новая свобода. Возможность жить и перестраивать себя. Какое счастье, что есть такие разные и интересные племена, которые всегда готовы поделиться знаниями, советом, вещами или просто выслушать. А что, если это эволюция бывшего среднего класса. Может, мы — свидетели появления нового класса охотников-собирателей? Семья Валентина какое-то время жила в грязных мотелях. Кое-кто из соседей торговал наркотиками и собой. Детям там было не место. В итоге они купили машину и выехали на дорогу за пару недель до того, как началась «Одиссея» Винсента. Пока все шло неплохо. Кэт рассказала, что Алекса учат в дороге аналог привычного домашнего обучения. Это был замечательный, любознательный ребенок с утонченным для его возраста чувством юмора. Но из-за синдрома Аспергера ему было непросто освоиться в обществе. В школе его постоянно травили. Теперь он говорил всем, что хочет основать собственное демократическое государство. Столицей будет город кочевников. Тяжелые времена наступили, когда ночные температуры в кварцайте опустились до минус семи. У Кэт и Майка кончался бензин, который уходил на обогрев машины. Датчик расхода топлива сломался, так что они не видели, как быстро пустеет бак. В это время они припарковались рядом со Сванки и Винсентом, которые испытывали те же трудности. Я следовала их примеру, отключая двигатель Халина в пользу отопления и забираясь в спальный мешок. Я просыпалась через несколько часов, замерзше, и повторяла процедуру. В ночи я слышала перекличку машин, которые ненадолго оживали, и затем вновь затихали. В итоге я купила пропановый обогреватель, но по ночам от него было мало толку. Небезопасно оставлять такой агрегат без присмотра. В маленьких жилищах неполное сгорание газа во время отопления или готовки в купе со слабой вентиляцией может привести к смертельной концентрации угарного газа, который не имеет запаха. В машине такое может случиться незаметно. Один раз, когда я только включила обогреватель и задремала, в ночи раздался пронзительный писк. Сработала сигнализация. Я плохо проветрила обогреватель. Я распахнула двери и окна и вышла в пустыню, дрожа в своей пижаме, пока не решила, что достаточно все проветрила и могу возвращаться. Утром, когда у Валентина отопление съело весь бензин, Винсент отвез их в город, где они набрали канистру топлива. Вернулись они даже с большим уловом, чем планировали, с трофеями от банка еды в кварцайте, в том числе яблоками, сосисками и пакетом салата размером с подушку. Через два дня после Рождества был десятый день рождения Алекса. Сванки организовала ему вечеринку с мороженым. Примерно в то же время Винсент устроился на временную работу за 9 долларов в час. Также он продавал фартуки и эко которые шил на своей машинке. Она у него работала от педальки, а не на электричестве. Один фартук он подарил Алексу вместе с экземпляром «Властелина колец». Алекс был в восторге. А Винсент вдруг показался нам таким взрослым. Позже Кэт письменно поблагодарила нас всех за продуманные подарки и море смеха. И ведь мы с вами познакомились каких-то два месяца назад. Я растрогана, смущена и поражена. Как будто мы — одна семья. Эти строчки перекликаются со словами Сванки. «Если ты остался в лагере Сванки больше, чем на 12 часов», — сказала она мне, — «то ты уже член семьи». Она всегда знала, как ввести новичка в свой круг. Однажды она повезла нас всех смотреть петроглифы, вырезанные на скале неподалеку. В той поездке было что-то замечательно весёлое, когда наш караван вился вслед за ней. Сидя за рулём Халина и глядя, как пыль поднимается из-под колес впереди, я чувствовала себя частью отряда, пустившегося покорять пустыню на лошадях. В тот же день, когда кто-то из нас застрял в канаве, Сванки вытащила его при помощи собственной машины и куска нейлоновой тесьмы. Близился РТР, и мы переехали на территорию фестиваля. Во второй раз я оказалась здесь. Я стала подмечать детали, которые в прошлом году мне не бросились в глаза. Особенно то, что кочевники называют невыносимой белоснежностью фургоньей. Сванки раньше шутила, что РТР — собрание белых фургонов. В принципе, так оно и было. Большинство машин были покрашены в белый и блестели под ярким пустынным солнцем. Поскольку коммерческие организации часто используют белые машины, Подобный транспорт можно встретить где угодно. Их легко купить с рук и задеряться в любом районе, поэтому они и пользовались такой популярностью у кочевников. Но жизнь в белом фургоне имеет свои трудности. Один парень с РТР назвал их «фактор страха». Местные суеверия связывают их с детскими маньяками и всякими жуткими хищниками. 53-летний подрядчик из Салима рассказывал мне, что после того, как его бизнес рухнул, он перебрался в белый форт и И-150». И друзья стали дразнить его маньяком и выпрашивать конфетку. Они не хотели его обидеть, но шутки были неприятными. Кочевники, независимо от цвета машины, также нередко сталкиваются с оскорблениями или нападками прохожих. Те уверены — от бродяг хорошего не жди. Буквально сейчас, когда я пишу эти строки, один человек на форуме рассказал, как ночью проснулся из-за того, что на его машину напали, хотя он не сделал этим людям ничего плохого. Они раскачивали автофургон и орали «Выходи, мерзкий извращенец! Мы вытрясем из тебя все дерьмо!» Но я обращала внимание не только на белые машины. Я отметила кое-что еще, о чем думала еще долго по окончании РТР. Это всплывет и позже, когда я покажу снимки другу, фотографу-афроамериканцу, чьи работы связаны с расовой дискриминацией и колониализмом. Он сказал, «Почти все люди на фото белые». Ему было интересно, почему. Я тоже обратила на это внимание. К тому времени я проехала от побережья до побережья и познакомилась с сотнями кочевников, трудопутниками, бродягами и обитателями фургонов. И хотя среди них были и цветные, они явно составляли меньшинство в этой субкультуре. Так почему почти все кочевники белые? Они и сами задавались этим вопросом. На официальной страничке Кэмперфорс в Facebook на фотографиях в основном запечатлены белые работники, что дало повод одному чернокожему кочевнику написать комментарий. Я уверен, что афроамериканцы тоже подавали заявки на эту работу. Я не вижу их на фото. Я задумалась, связана ли эта одноцветность с тем, что выезды на природу по большей части интересны белым. Эта тенденция подтверждена исследованиями лесной службы США. Возможно, это особый вид привилегии рассматривать жизнь дикарем как отдых. Один сатирический сайт, став white people like, рассказывает об этом так. Если вы вдруг окажетесь в чаще леса без электричества, водопровода и машины, то, скорее всего, скажете, что попали в кошмар, Или в худший жизненный сценарий, за исключением крушения самолета или чего-то вроде этого. Белые люди называют это отдыхом на природе. Конец цитаты. Или, может, проблема в расизме? Я спрашивала у своих знакомых, сталкивались ли они с дискриминацией в общине. Большинство ответили, что ничего такого не замечали. Но одна кочевница вспомнила, как завсегдатый РТР оскорбил ее темнокожую подругу. Другие осадили хама, но девушка уже обиделась и покинула фестиваль. Остался неприятный осадок, и семена тревоги взросли. Главное правило на форуме Боба Уэлл согласило «Никогда никого не критикуйте, не унижайте и не обижайте». Что, если кочевники не способны соблюсти это правило во временной общине, которую они создали в реальном мире? Эш, подруга Линды по Амазон, писала в Фейсбук. Большинство из нас кочевников белые. Причины могут быть как очевидные, так и не очень. Но есть еще вот это. Дальше идет ссылка на статью, в которой описывается опыт путешествий «Если ты черный. Я тогда подумала, в Америке в принципе тяжело вести кочевой образ жизни независимо от расы. Особенно не просто тем, кто тайно паркуется в жилых кварталах. Часто им приходится нарушать местные запреты на ночевку в машинах. Избегать неприятностей, стычек с копами и подозрительными прохожими в любом случае трудно, даже если у белых есть свои привилегии, которыми они могут воспользоваться как карточкой в монополии. А в эпоху, когда полиция стреляет в безоружных афроамериканцев во время остановки движения, жизнь в машине может оказаться особенно опасной для любого, кто подвержен расовой дискриминации. И я подумала обо всех случаях, когда могла бы попасть в беду и не попала. Один раз меня допрашивали ночью, когда я брала интервью в Северной Дакоте. Копы спросили, откуда я, порекомендовали некоторые местные достопримечательности и отпустили, ограничившись предупреждением. В принципе, на меня никто косо не смотрел, когда я ездила на Халине. Хотела бы я списать это на хорошую карму или какое-нибудь космическое благословение, но факт остается фактом. Я белая. Разумеется, это играет свою роль. После РТР я последовала за племенем Веренберг. Однажды вечером, когда мы ужинали в соседнем трейлере, я поняла, что поднос с едой стоит на туалетном ведре хозяйки, закрытом и запечатанным. Дома мне стало бы не по себе от такого импровизированного стола. Здесь это просто мелкая деталь интерьера. У нас было мало места, и мы использовали его как могли. Через две недели... Сделав все необходимое, чтобы оставить Халина на долгой парковке, я вылетела домой, в Нью-Йорк. Было странно вернуться в мою квартиру в Бруклине. Когда живешь в маленьком кузове, клаустрофобия постепенно сходит на нет, на ее место приходит ощущение своей уютной норки. Стены близко, окна закрыты, до всего необходимого можно рукой дотянуться. «Ты как будто в лоне матери». С утренним пробуждением приходит ощущение безопасности, даже если ты не сразу вспоминаешь, где вчера припарковался. Из-за этого мое возвращение оказалось не таким гармоничным, как я предполагала. Несколько дней я просыпалась по утрам и не понимала, где я. Обычный матрас казался слишком широким, стены были слишком далекими, потолок слишком высоким. Из-за этого пустого пространства я чувствовала себя беззащитной и растерянной. Солнечный свет, струившийся в спальню, казался слишком ярким. Один раз, еще в полусне, я сначала приняла свое окно за заднее стекло фургона. После первой недели дома смятение прошло. Но на его место пришло кое-что другое. Я скучала по халину и кочевникам. Я хотела вернуться на дорогу.